Мой русский стих, живое слово, святыни сердца моего, Как звуки языка родного не тронет сердце твоего. На буквы чуждые взирая, с улыбкой ясною, Умей их странных форм не понимая, Понять в них мысль любви моей. Их звук пройдет в тиши глубокой. Но я пишу их потому, что этот голос одинокий, Он нужен чувству моему. И я так рад уединению, мне нужно самому себе Сказать в словах, подобных пенью, Как благодарен я тебе за мягкость ласки бесконечной. За то, что с тихой простотой Почтила ты слезой сердечной, Твоей сочувственной слезой моё страдание о народе, Мою любовь к моей стране И к человеческой свободе, За всё доверие ко мне, За дружелюбные названия, За сердце полное внимания И тайной кроткой глубины, За негу долгого лобзанья, За чувство светлой тишины, За то, что нет сокрытых терней В любви доверчивой твоей, За то, что мир зари вечерней Блестит над жизнью моей.